Глава 48. Кассандра. Спускаюсь вниз и застаю Джулиана на кухне. Вдыхаю запах свежезаваренного кофе. На столе материалы из истории болезни. Джулиан что-то пишет. Увидев меня, он встает и подходит ко мне. В его взгляде читается забота. Как ты? Поспала немножко? Да, спасибо. Ну что остался со мной? Настроение у меня подавленное. Последнее, что я помню, это как заснула, дрожа в объятиях Джулиана, пока он шепотом утешал меня. Утром он дал мне поспать, сам отвез Валентину в школу, но после этого сразу поехал домой. Я слышала, как он звонит ассистентке и просит ее перенести всех сегодняшних пациентов на другие дни, потому что ему нужно остаться дома. Я рада, не хочу сидеть в одиночестве. Тебе не нужно благодарить меня. Присядь. Что тебе сделать? Может быть, чашку кофе? Сейчас, без кофеина. Он тянется к стойке с капсулами, берет одну и вставляет в кофемашину. Наверное, в этот раз кофеин не лучший вариант. Я криво усмехаюсь, думаю, что он прав. Мне бы сейчас алкоголя покрепче. Спасибо, говорю я и делаю глоток из протянутой мне кружки. «Как насчет того, чтобы поесть?» — спрашивает Джулиан. «Вряд ли я способна сейчас что-то переварить». От кофе меня начинает подташнивать, и я отодвигаю чашку. Потирая шею, думаю, что хорошо бы рассказать ему, о чем говорили голоса, но боюсь, как бы он не упрятал меня куда-нибудь. Хотя, может, меня и следовало бы упрятать. Я не могу ставить под угрозу Валентину. «Джулиан», — говорю я, инстинктивно поднося руку к горлу. «Вчерашние голоса... Я слышала их в ту ночь, когда ты уехал». Он складывает руки и наклоняется ко мне. Я хочу сказать тебе, что они мне говорили». Он выпрямляется. «Нет, это не очень хорошая идея. Сначала расскажи об этом сегодня на сеансе терапии, там, где ты в полной безопасности». «Джулиан, ты не понимаешь? Безопасности нет нигде. Валентины не в безопасности. Они говорят, что я собираюсь сделать с них что-то ужасное». Я с трудом произношу слова, судорожно сглатывая слезы. Ты никогда бы не сделала Валентине ничего плохого. Я вытираю слезы и качаю головой. А если сделаю, что меня остановит? Голоса опять говорят тебе, что ты причинишь вред Валентине. Так, Кассандра? Да, — шепчу я, понурив голову. Он молчит, и я боюсь встретиться с ним взглядом. Теперь он знает. Может быть, думает, что меня надо где-то запирать но он берет меня за руку и ведет из кухни в оранжерею. Он знает, что я люблю эту солнечную комнату и, наверное, считает, что здесь мне станет полегче. Мы вместе садимся на диван лицом к окну, и он обнимает меня за плечи. Некоторое время никто из нас не говорит ни слова. Снаружи ярко светит солнце, хотя на улице мороз, и земля укрыта десятисантиметровым слоем снега. Я уже истосковалась по весне. Она может принести новую надежду, хотя я постепенно прихожу к выводу, что для меня никакой надежды нет. Положив голову на плечо Джулиана, я не отрываясь, смотрю в окно. Все повторяется снова, да? Он не отвечает, и я сажусь прямо, глядя ему в глаза. Я права. Он печально кивает. Да. И поэтому я пыталась покончить с собой. И, скорее всего, поэтому убежала из дома. Он встает и принимается ходить взад-вперед, потом внезапно останавливается. Наверное, настало время рассказать тебе обо всем. Я собираю волю в кулак. Обо всем? Он снова садится и берет меня за руку. А Соня он делает паузу. Ты уверена, что справишься? Я молча киваю. Когда родилась Валентина, у тебя был тяжелый нервный срыв. Ты без конца повторяла, что Соня собирается отнять у тебя семью. Я уже говорил тебе, как ты к ней ревновала. Но еще ты была убеждена, что она действительно мать Валентины, что мы тебе солгали и не использовали твою яйцеклетку. Ты выдумала хитросплетенную историю про меня и Соню, что мы влюблены друг в друга и обманули тебя. Мне становится трудно дышать. С каждым словом Джулия на мой пульс учащается. Дальше. Я хочу, чтобы он собрался с духом и рассказал мне правду, о которой я уже в глубине души догадалась. Так продолжалось неделями. И даже после того, как я заказал анализ ДНК, и он подтвердил, что ты мать Валентины, ты настаивала, что Соня попытается ее украсть. Однажды ты позвонила ей и попросила приехать поговорить, якобы желая сказать что-то важное. Он обхватывает голову руками. «Что я сделала, Джулиан?» Он печально смотрит на меня. Ты нашла мое ружье. Его мне когда-то давно подарил отец. Мне никогда не приходило в голову держать его под замком. Оно не стреляло много лет. Я даже не думал, что ты знаешь, как им пользоваться. Видимо, я многого не знаю из твоего прошлого. Он вздыхает. Я вернулся и нашел ее на полу. Ты убила ее, Кассандра. Всадила ей пулю в голову. В руке она еще сжимала лампу, которая пыталась от тебя отбиться. У меня перед глазами встает кровавый образ, который периодически являлся мне последние два года. А значит, это все-таки было воспоминание. Горло подкатывает тошнота, и прежде чем я успеваю встать и пойти в ванную, меня рвет на ковер. Джулиан моментально подхватывает меня и ведет наверх в спальню, укладывает меня на кровать, приносит влажное полотенце и накрывает им мой лоб. Почему я не в тюрьме? Разве ты не вызвал полицию? Нет-нет, ты была не в себе. Голоса заставили тебя сделать это. Я бы никому не дал забрать тебя. А что ты сделал с ее... Её... ее телом? Сделал все как надо. Большего тебе знать не нужно. Достаточно на сегодня. Врача отменим. Ты должна отдохнуть. Он идет в ванную и возвращается со стаканом воды и двумя таблетками. Вот, прими, это поможет заснуть. Потом еще поговорим. Я глотаю таблетки и сворачиваюсь в позе эмбриона, подтянув одеяло к самому подбородку. Я хочу уснуть и не проснуться. Я убила несчастную женщину, чье единственное преступление состояло в том, что она помогла мне привести в этот мир Валентину. Мне бы в худших кошмарах не приснилось, что мое прошлое может быть таким черным, что я самый настоящий убийца. Не знаю, как мне с этим жить. Я снова начинаю плакать и поворачиваюсь к Джулиану. Ты должен защитить от меня Валентину. Я не хочу причинить ей зла. Послушай меня, Кассандра. Мы найдем способ, как заставить голоса замолчать. Но я уверена, они не замолчат никогда. А даже если и так, я не смогу жить нормальной жизнью. Теперь, когда я знаю, что она делала, ничто для меня не останется прежним. Я начинаю говорить это Джулиану, но внезапно мои веки тяжелеют, и я чувствую, как проваливаюсь в сон. Завтра — Рождество. И последнее, о чем я успеваю подумать, — это надежда уснуть навечно.